сознание Альвео слегка поплыло, как сыр, оставленный у огня. Около кухни горного Хмельхольма царило такое непривычное тепло, что мозг не успел перестроиться и сиюминутно делал это прямо на ходу. Они стояли у дубовых кухонных дверей, конечно, не заходя внутрь, но даже сюда, через тонкие щели, Долетали ароматы тимьяны и картошки тыквы и базилика, а вместе с ними летел теплый кухонный свет, совершенно особенный, оранжевый. Видимо, кухарки успели поменять цвет магических ламп за эти несколько часов. Просфора смотрела на дубовую дверь так, словно это были врата в преисподнюю не иначе. Знаешь, тут есть один мальчик, сказала девушка по дороге. Его зовут Эдди. В общем, он хочет учиться магии. Я обещала поговорить с тобой на этот счет. Ты же знаешь, что я не особо с магией дружу. Сам так захотел. Драконолог поправил очки. Тем более я не хочу, чтобы он тоже разочаровывался. Магия, если без этой идиотской карамели, вещь скучная и не такая эффектная, как хотелось бы. Альвио плюнул все еще, избавляясь от клубничного вкуса. Он умный парень, и он меня очень выручил. Хотя бы поговорите с ним потом. А пока надо сказать ему про Фюзеля, чтобы он знал, как себя вести. Я очень не хочу ему неприятностей. Ему-то они точно не нужны. Если я к ним привыкла, то он... Нестабильность, где же Тетти? Тут дверь на кухню открылась, просфора отскочила в сторону так, словно перед ней возник очередной череп. Тедди Теодор, вышедший с мешком, тоже отскочил по инерции, выронив мешок. Мальчик снова обрадовался, что кухарки слишком возились со своими делами, иначе перепугались бы пуще их с просфорой. «Тедди!» — вздохнула девушка, поправляя растрепанные физелем волосы и все еще недоверчиво поглядывая на дубовую дверь. «С тобой все хорошо, какая радость!» «А с вами?» На всякий случай уточнил он и перевел недоверчивый взгляд на Альвио. Может, без фингала и обгоревшего шарфа драконолог вызывал бы меньше подозрений. Э, прости, протянул Альвио. А ты же тот самый Тедди? Мальчик остановился, внимательно осмотрел незнакомца и кивнул. «Да, Теодор Тмин», — представился он. «А, да, конечно, Теодор». Драконолог улыбнулся. «А меня зовут Альвия. Глаза Тедди Теодоры вспыхнули так, как не горела ни одна печь во всем Хмельхольме. «Я должен был узнать вас по шарфу. Вы ведь волшебник!» Альвия рассмеялся. «Да, по шарфу, конечно. Все всегда говорят про этот шарф. Отсмеявшийся он продолжил... Я учился на волшебника, но мне больше нравится говорить драконолог. Я изучаю магических животных, ну, например...» «Грифонов», — помрачнел Тедди. «Да, Грифонов», — полушепотом ответил Арио. «Но дело не в этом. Я хотел тебе сказать кое-что о магии. Это дело очень скучное и неблагодарное. А карамель даже не вздумай лизать. Ты наверняка читал, какие у нее побочные эффекты». Перед глазами развернулся спектакль «Научи ребенка не делать то, что сам сделал несколько минут назад». «Скучно, но так интересно», — признался мальчик. «Давайте оставим это на потом». Прервала задушевную беседу просворы. Она присела на корточки, С трудом, ноги еще ныли. Так, чтобы смотреть в глаза Тэдди Тмину. Сухо сказала. «Тедди, прошу тебя, послушай внимательно. В город приехал один человек, его зовут Фюзель-испражненц». Мальчик хихикнул. «Да, но сам он далеко не смешной». Прошу, не связывайся с ним, даже не разговаривай, просто обходи. Ты узнаешь его. Большой живот, с виду мерзкий, будто корону на голове носит. Тедди, просто запомни. Следующая фраза ей далась с трудом. Он хуже тех, кто убил драконов. Хуже мэры и моего дяди Хюге. Тедди похлопал круглыми от интереса дети глазами. Молча кивнул. Девушка выдохнула, выпрямилась и отошла чуть в сторону. За ее спиной снова заговорили Тедди и Альвио. Просфора невольно улыбнулась, хоть у них все хорошо. Потом уставилась на дубовую дверь в кухню, и свинцовое небо осколками вновь упало на плечи. Но на краткий миг Просфоре показалось, что сейчас она сможет зайти, сделать этот шаг через свой Рубикон. Она знала наверняка, что сделает его снова шагнет против себя, против своих предустановок, снова, и упадет, разочаровавшись во всем, снова. Потом придется опять встать и идти в сотый раз. Все это повторялось, как мелодия, заклинившая музыкальные шкатулки. Заурядная, но с ювелирной точностью. И вот она шагнет через себя, и вот вновь ничего не получится, и вот очередной шаг. Белка в колесе и то ужаснулась бы такому развитию событий. Папа Дамс вздохнула. «Должно же хоть что-то хорошее произойти за эти несколько дней. Если она не способна ни на что другое, пусть хоть будет способна на это». Девушка двинулась с места, зажмурилась, дернула за ручку, со скрипом открыла дверь и шагнула за порог, дверь захлопнулась. Драконолог отвлекся. Тедди. «Да, господин волшебник». Он причудливым образом воскликнул и спросил одновременно. «Ради всего на свете, прошу, не называй меня так». «Хорошо, волшебник Альвё». «Ладно». «Ты не видел, куда делась просфора?» Ответа не потребовалось. На кухне раздался ужасный грохот. Внимательный слушатель успел бы различить грохот падающих кастрюль, бьющихся о глиняных горшков, И, похоже, ворошащихся мешков. Драконолог сперва побледнел. Что здесь? попросил он мальчика. Сам же бросился к кухне. Уже подбегая к двери, Альвио улыбнулся. Да уж действительно, она никогда не останавливается.